Келонова-Скверна. Самыми знаменитыми тиранами этой поры были Кипсел с Периандром в Каринфе, Поликрат на Самосе и Писестрат с сыновьями в Афинах. Но прежде чем рассказывать о них, нужно рассказать о килоне, которому так и не удалось стать тираном. Это было еще за поколение до салона, Знатный афининин Келон – одержал победу на Олимпийских играх и почувствовал себя избранником богов. Он решил стать тираном в Афинах. Друзей у него было много, соседние тираны обещали ему поддержку, а народ мог легко увлечься славой олимпийского победителя. Келлон дождался летнего праздника Зевса Олимпийского и с отрядом товарищей захватил Афинскую крепость, Акрополь. Но народ не пошел за килоном. Афиняне сбежались с оружием и осадили Акрополь. Осаду возглавил Архонт Мегакл из рода Алкмеонидов. Осада затянулась. Осажденные начали страдать от голода и жажды. Хелон пал духом и бежал из Акрополя, оставив товарища на произвол судьбы. Тогда они прекратили сопротивление, а сами сели вокруг алтаря перед храмом Афины. Здесь они были под защитой богини. Но сидеть там без конца тоже было нельзя. Если бы кто-нибудь из них умер от голода, это стало бы осквернением святыни. Мегакл и его родичи Алкмеониды предложили пленным выйти из храма и явиться на суд ареопага Им обещали не делать ничего дурного. Но пленники мало доверяли этим обещаниям. Они взяли длинную веревку, привязали конец ее к алтарю Афины и, держась за другой ее конец, сошли нетвердыми шагами с Акрополя. Это значило, что и здесь они остаются под покровительством Афины. Тут и совершилось злодеяние, запятнавшее весь род алкмеонидов. Когда пленники были уже на полпути между холмом Акрополя и холмом Ариапага, веревка вдруг разорвалась, или кто-то ее перерезал. «Бейте их, богиня от них отрекается!» — крикнул архонт Мегакл. Толпа бросилась на кучку беззащитных и растерзала их. Потом, как водится, пришла расплата. Моровые болезни, неудачи в битвах, дурные знамения со всех сторон. Решили, что это гнев Афины, и нужно произвести великое очищение всего города — от скверной убийства. Для этого был приглашен самый святой человек в Греции, критский гадатель Эпименит. Вы не читали американскую сказку о Рип-Ван-Винкле? Точно такой рассказ был у греков об эпимениде. Когда он был еще юношей, отец послал его в поле за пропавшей овцой. Его застиг полдень. Он прилег переждать жару и проспал 57 лет. Проснувшись, он стал искать овцу, не нашел, вернулся в усадьбу и увидел, что там все переменилось и хозяин новый. Пошел в город, там незнакомые люди стали спрашивать его, кто он такой. И только отыскав своего младшего брата, уже седого и дряхлого, он понял, в чем дело. После этого чуда его стали почитать любимцам богов. А всего, говорят, он прожил 157 лет из которых пятьдесят семь во сне. Великое очищение Эпименит совершил так. Он велел согнать на место преступления стадо черных и белых овец, дать им разбрестись, куда хочется, и где какая ляжет, там принести жертву и воздвигнуть жертвенник с надписью «Неведомому Богу». Амигакл, зачинщик скверны, был изгнан из Афин. И с тех пор угроза изгнания вечно висела над каждым его потомком. Афиняне хотели дать Эпимениду талант денег, но он отказался и попросил только ветвь от их священной оливы, той, которую взрастила сама богиня Афина. С нею он и вернулся на Крит. А по разным концам Аттики еще долго стояли алтари с загадочной надписью «Неведомому Богу». И когда семь веков спустя, так рассказывают христиане, в Афины пришел с проповедью новой веры апостол Павел, и его привели на Ареапак и спросили, «О каком новом Боге говоришь ты нам?» Он будто бы показал Афининам на такой алтарь и сказал, «Вот об этом, которого вы сами не знаете, чтите».